Глава семнадцатая. Вновь на тракт их маленькая музыкальная компания выехала уже перед самым Ивром, менее чем в десяти лигах от города. «Да, Лек, здесь мы и сворачивали». Мэй, когда вынужденно вспоминала свое прошлое, как-то вдруг теряла свою злую иронию, становясь задумчивой. «Если не ошибаюсь, за тем поворотом должен быть постоялый двор». Мама там продала браслет, подаренный ей на свадьбу моим дедам. Сразу вывести фургон на тракт у них не получилось. Навстречу шел большой обоз из трех-четырех десятков телег, доверху загруженных мешками с мукой под охраной городских стражников и двух городских же магов, что было видно по дурацким тропицевидным головным уборам». Откуда пошла такая мода, никто Олегу ответить не мог. Но и в Виноре, пусть и не во всех городах, маги тоже носили на голове это посмешище. «И что бы это значило вслух?» — задался вопросом Олег. «Как-то не приходилось еще видеть, чтобы обоз охраняли не наемники и не королевские солдаты, а городская стража». «Хм, а если под рукой нет ни тех, ни других?» — Мэй потерла глаза. Она недавно только проснулась, а ее просьбу устроить привал, чтобы помыться, Олег проигнорировал, сказав, что потерпят до бани в городе. «Я думаю, что голубинной почтой уже получили известие о начале войны. А это...» — она кивнула в сторону обоза, хвост которого уже проходил мимо них. «Результат каких-то распоряжений властей. Я что-то не то сказала?» — немного обиженно спросила она после того как Олег и лейтенант, переглянувшись, засмеялись. После того короткого и впечатляющего для бывшей фистальской воровки побоища, что на пару устроили Олег с Лисом обнаглевшим бандитом, винорский регент раскрыл Мэй цель, с которой они едут в Плавий. Заодно и просветил, правда, без подробностей о начале войны Винора с Тарком. За те четыре дня, что они пробирались по иному их путешествия по заброшенной Полузаросшей лесной дороги мимо нищих сербских деревень и хуторов не назовешь, им пришлось много говорить на разные темы и не только о музыке. А точнее, посчитав, что выученного репертуара им вполне хватит для легализации, а становиться известными исполнителями их трио не планирует, Олег дальнейшее музыкальное развитие своих товарищей прекратил, и их беседы в основном сводились к рассказам Мэй об обычаях, порядках и быти людей в Таркском королевстве. Все, что ей удалось сохранить в своей памяти. Своё настоящее имя Мэй наверняка помнила, Олег это чувствовал, но называть не хотела. А они с Лисом и не настаивали. После того раза, когда она сама предложила Олегу себя, девушка больше к нему не приставала, а его намеки, сделанные всего пару раз, проигнорировала. При этом смотрела на него, когда думала – что Олег ее не видит с любовью и уважением. А стоило ему к ней повернуться, как на ее лице вновь появились ирония или напускное равнодушие. Олегу было совершенно непонятно, что у нее творится в голове, и он решил ей дать возможность самой разбираться со своими тараканами. «Не обижайся, Мэй», — Олег направил тяжеловозов на освободившийся тракт. «Была его очередь поработать водителем кобыл». «Мы просто радуемся проснувшемуся в тебе таланту военного аналитика». Постоял и двор, и в самом деле оказался совсем рядом. И он был переполнен как телегами, так и людьми. «Не думаю, что нам здесь удастся пристроиться», — выразил сомнение Лис. «Разве что в какой-нибудь общей ночлежной комнате». «Согласен. Тогда мы просто перекусим, а остановимся в городе. Тут до Ивра, как я понимаю, совсем рядом, да, май? Повернулся Олег к девушке. «Потерпишь до городской бани?» «Потерплю», — хмыкнула она. «Не графиня. Но это пока не графиня, а там, кто его знает. Может, Виконт, наследник Луин, уже охладел к своей баронессе и сейчас мчится за тобой, чтобы еще раз послушать твою игру и сделать предложение руки и сердца?» «Молод он для меня слишком», — на шутку Олега Мэй ответила самым серьезным видом. «Пусть подрастет сначала, тогда подумаю». «И вообще, это вот его тяга к женщинам старше меня настораживает. Мальчик ищет, похоже, себе вторую мамочку, кто станет о нем заботиться». В огороженное высоким забором пространство вокруг четырех зданий они не смогли даже въехать. И не потому, что ворота были закрыты, они-то были нараспашку, а потому, что реально все во дворе было заставлено телегами, большинство из которых, как и в недавно встреченном обозе, Также было нагружено мукой. «Оставляйте фургон здесь!» К ним подбежал молодой парень с рабским ошейником и показал на площадку с внешней стороны периметра постоялого двора, где уже стояли две крестьянские телеги и фургон, как две капли воды, похожие на их. «Хозяин гарантирует, что ничего с вашим имуществом не случится. Тут два наших охранника присмотрят». «Что за столпотворение, парень?» поинтересовался у раба лис». На трактех смотрю обозы и всадники. Тут у вас не пойми, что... Как будто мы к столице подъезжаем. Раб застыл столбом в изумлении, уставившись на их трио. А затем на его лице появилось выражение записного сплетника, обнаружившего новых непосвященных слушателей. «Так вы что, не знаете?» — всплеснул он руками. «Война ведь началась! Сфорцевское чудовище на нас напало!» Большие буквы в обозначении прозвища Олега сами напрашивались при тех интонациях, которые раб вложил в него. Гонцы уже четвертый день туда-сюда скачут, дружины владетелей и ополчения собирают. Нужно же хорошенько накостылять этому обнаглевшему винорцу. Вообще-то, насколько Олег был в курсе, с форцевским чудовищем его прозвали в Королевстве Линерия и в Великом княжестве Руанск из-за того погрома, что в них устроили армейские корпуса его генералов Чека и Торма. А теперь, получается, такое прозвище к нему приклеилось и в остальных близко расположенных государствах? Как-то он не рассчитывал, что в темном средневековье, пусть и магическом, окажутся интуиты-специалисты в области информационных войн. Приклеили ярлык и попробуй теперь стать сфорцевским освободителем, сфорцевским просветителем или хотя бы сфорцевским покровителем искусств. Уже не получится. Как бы вообще на весь материк не ославили маньяком Чикатилой. Или попробовать отмыть свое честное имя. Вот только где ему тут найти специалистов в области маркетинга? А самому заниматься еще и этим будет явно не досуг. Или ну его к черту. Пусть боятся сфорцевского чудовища, меньше возражать будут. Он же потом просто сделает ребрендинг и станет псковским мудрецом или псковским благодетелем. Раб-патриот, поначалу собиравшийся убегать сразу же после того, как укажет им место стоянки, теперь передумал и принялся помогать выпрягать тяжеловозов и укладывать упряжь в фургон. Парень готов был даже сам взвалить на себя работу, лишь бы иметь возможность посплетничать. Такой тип людей, как уже убедился Олег, встречается в любых мирах, хоть в магических, хоть не в магических, и во всех сословиях. Он невольно вспомнил, как в Сольте у его первого работодателя был старый раб, заслуженно считавшийся главным сольским сплетником. Так я не понял, зачем с юга в Ивр тянутся подводы с мукой и другим продовольствием, если из Ивра такие же обозы при этом отправляются на юг». Лис спрыгнул с кузова с большой торбой овса для тяжеловозов, прикупленной на одном из хуторов, и с недоверием посмотрел на парня. «Туда продовольствие и обратно продовольствие?» «Это я не знаю», — смутил Сарап. «Я говорю только то, что вижу. Ладно, побегу, а то вугись мне всыпят. Парень не забыл поклониться, побежал к воротам. «Ты что-нибудь понимаешь, Лек, в этом бардаке?» спросила Мэй. «Инструменты с собой берем?» «Нет, оставь. Мы только перекусим и поедем в город». Олег перекинул через плечо небольшую кожаную сумку, в каких носили дорожные наборы, и двинулся на постоялый двор. А что касается бардака, так в нем нет ничего удивительного. Много ли подробностей можно сообщить глубинной почтой? Так что на самом деле в Тарке сейчас мало кто понимает происходящее. Вот и получается, что владетели, в том числе и с юга, везут, как им предписано их вассальным договором, продовольственный налог на королевские склады. А королевские наместники наверняка получили команду отправлять продовольствие армии, которая у старого козла сейчас почти вся на юге. Так и толкаются на трактах встречные потоки. Да ведь сейчас еще и дружины, и отряды ополченцев начнут вносить сумятицу. Они уже подходили к самому большому из находившихся здесь зданий, и Олег свою лекцию прекратил. Зато лис, которому на голову в этот момент нагадил голубь, ее продолжил. «Вот отродье!» — раздосадованно сказал лейтенант, зло посмотрев на опрыснувшую коротким смешком Мэй. «Мало того, что оповестили о нашем вторжении, так еще и гадят сволочи. То ли дело ваш семафорный телеграф. И быстро, и подробно. И не срет на голову». Олег резко остановился. «Лис», — сказал он лейтенанту в полголоса, чтобы не услышал стоявший возле дверей в здании охранник. «Во-вторых, не выражайся предами такими словами. А первое, еще раз обратишься ко мне на «вы», «Во время нашей поездки после нее пойдешь командовать пехотной ротой. Не зря же я офицеров-ниндзя приравнял в окладах и положении с офицерами других родов войск. Название выше. Бери пример с этой нахалки», — кивнул он на Мэй. «Ей что серф, что император, совсем никакого почтения ни к кому нет. Надеюсь, ты меня услышал, друг, и больше мы к этой теме с тобой не возвращаемся». Услышал, Лек, извини. Голубь мерзкий из себя немного вывел, — «Да еще эта язва щериться начала», — он показал Мэй кулак. Понятно, что на бывшую воровку мышь демонстрация кулака никакого впечатления не произвела. Впрочем, и на музыканшу Мэй тоже. «Места есть?» — спросил лис охранника, что-то жующего на своем посту. «Угу», — ответил тот, а проглотив, добавил. «Но тесниц придется». «Хотя, если не гнушаетесь, можете в левый зал к черни сесть. Там свободней, а кухня та же». Поймав взгляд Олега, лис покачал головой. «Кухня-то, может быть, и та же, вот только сидеть рядом с воняющим навозом и потом мужичьем не хотелось совсем. Тут и уважаемые-то с благородными нефиалками пахнут». «Нет, лучше потеснимся». «Ну, как знаете», — пожал плечами охранник. В зале трактира, предназначенном для благородных и уважаемых гостей, и в самом деле не оказалось ни одного свободного стола. Но где сесть, они нашли. Точнее, им помогла веселая разбитная рабыня, носившаяся между столов с подносом в компании пятерки других служанок. «Вон там, возле последнего окна, есть пять свободных мест», — подсказала она, — когда увидела, что их тройка небогато одетых путешественников стала подбираться к столу с четырьмя сидящими за ней дружинниками какого-то владетеля. «Там обычные приказчики, так что задираться не станут. Все лучше, чем с этими уважаемыми воинами». Олег сразу же увидел резон в ее предложении. «Обслужи сама наш столик, красавица», — сказал он ей, благодарно улыбнувшись. «В накладе не останешься». Пятерка приказчиков ожидаемо против новых соседей не возражали. Столы в трактире были рассчитаны на 10 человек, но при желании можно было уместиться и 12, так что восьмерым было просто раздолье. Подбежавший к ней рабыни, сделав заказ, Олег незаметно сунул монету в 10 солигров за подсказку, чем вызвал благодарную улыбку, обещание обернуться быстрее и совет отказаться от заказа вина. «Возьмите лучше Эля», — посоветовала она, — «мой хозяин его сам варит. Все посетители, кто пробовал, хвалят, даже с собой в дорогу берут». Ее совет оказался весьма кстати. Это Олег, что в прошлой жизни был равнодушен к пиву, что в этой к Элю, а вот лис и мы, распробовав, решили прикупить с собой в дорогу бочонок. Разговоры за столом, которые велись приказчиками, ничем не отличались от тех, что велись за соседними столами наемниками из охраны обозов и торгового каравана и дружинниками, вызванных выбор владетелей. Как Олег и предполагал, никто тут толком ничего, кроме откровенно глупых слухов, не знал. Кто-то утверждал, что винорские твари хотят просто пройти по территории Тарка, чтобы напасть на Саарон с неожиданной северной стороны. Кто-то накаркивал королевству беды, утверждая, что Сфорцевское чудовище не успокоится, пока не сожжет весь запад Тарка. Кто-то предполагал и доказывал, что регент Олег хочет получить с их доброго и мудрого короля Плавия II много денег. Были и другие, еще более экзотические версии, но истинную не угадал никто. Зато не было недостатков. В хвальбе и выражении уверенности Что король плавий в состоянии Вместе со своими вассалами И храбрецами из ополчения Надрать винорцам задницы Эта уверенность имела своей основой то Что уже очень давно Тарк Не становился объектом нападения А вот обратное, когда Тарк сам нападал Случалось на памяти всех этих бряцающих Сейчас в трактире сабельками людей Не один раз, причем успешно То, что старый шакал все свои победы добывал руками наемников и над противником, находившимся не в самом лучшем своем состоянии, местные патриоты как-то позабыли. «Лишь бы Чебар не захватили!» Один из приказчиков, сидевший с Олегом и его товарищами за столом, оптимизма и шапкозакидательства своих коллег не разделял. «У моего хозяина там на складе почти десяток вазов воск скопилось!» «Считай весь годовой сбор, который он у трех владетелей купил». Самый молодой и самый задорный из приказчиков захохотал. «Хой, умора, Винкац! Ты что, стен чебар не видел?» Отсмеявшись, он похлопал пессимиста по плечу. «Олег просидит под ними до подхода нашей армии и дружин владетелей и будет потом бежать, сверкая пятками». «Как-то не сильно он бегал в линерии, Нун». Финкатс ничуть не разделял веселье товарища. «У меня племяш своими глазами видел, что чудовище натворил в Линерии. Как там с детей кожу живьем по его приказу сдирали!» Лис и Мэй с интересом посмотрели на сидящего между ними живодера, а Олег от такого наглого поклепа сам даже растерялся. «Но ведь на каждый роток не накинешь платок?» «Да мы о чем говорим?» — возмутился Нун. «Я тебе говорю...» что ему не в жизнь чебар не взять, а ты мне про его жестокость. Как это связано то Финкатс? Спросил бы лучше у своего племянника, много ли сфорцевец городов линерийских или руанских взял. Вот то-то!» В словах молодого приказчика была своя логика. Олег действительно приказывал своим генералам со штурмами укрепленных городов и замков не связываться, что они и выполнили. И теперь не только таркские обыватели, но и их правители могли пребывать в фатальном заблуждении относительно возможностей Венорского регента. А удачные захваты Вейнага и Нарова всегда можно списать на ротозейство и головотяпство их защитников, что в какой-то мере так и было. На всякий случай Олег постарался запомнить лицо приказчика Финкаца. «Мало ли как жизнь сложится, может они еще встретятся?» И тогда Олег вежливо, как только возможно, попросит его привести своего племянника. Пусть тот расскажет про несчастных детишек, а попаданец-живодер его внимательно послушает. Вдруг найдутся какие-то неувязки в той повести. Некоторая мягкотелость, оставшаяся в представителе иного мира, не позволила Олегу просто не обращать внимания на сплетни и слухи, которые начали про него ходить. Он реально расстроился. «Может, мне ему морду набить?» — негромко спросил Лис, тонко почувствовавший изменение настроения своего шефа. «Не по-нашему, естественно, а по-простому, по-крестьянски, а?» Говорил лейтенант негромко, но шум в зале стоял такой, что можно было в полный голос кричать, никто бы внимания не обратил. «Это Олег с Лисом, благодаря обостренному восприятию, слышали, что говорят вокруг них. Ну и, конечно, благодаря желанию послушать». «Не надо, лис!» — отказался Олег, хотя искушение дать согласие у него было. «Поели и поехали дальше. В Ивре заночуем а ты сходишь в гости к герцогу Ре-Ивру, только не по-простому, по-крестьянски, а по-нашему, чтобы понимал, что с ним разговор серьезно идет. И это... Не расстраивайся, не отправлю я тебя в пехоту. Ты мне нужен на том месте, где у тебя лучше всего получается. К тому же ты мой намек понял». «Все понял, Лек», — кивнул повеселевший лейтенант. «Я решил еще бочонок Эля прикупить». «Эй, девка!» — позвал он ту же рабыню, что и приносила им заказ. «Сдачу оставь себе!» — отдал он ей полулигровую монету и протянул еще одну монету в лигр. «И скажи, чтобы нам в фургон принесли Эля». Расплачивались они имперскими лиграми и солиграми, которыми запаслись еще в фестале. Было у них с собой и пара сотен таркских лигров, но их Олег берег до плавия. В принципе, имперские ходонские монеты ходили наравне с местными деньгами во всех королевствах. В них содержание драгметаллов было чуть больше, поэтому менялы их принимали без дисконта. Были еще и рубли, за которые в обменниках давали на четверть больше, но ими Сфорцевское чудовище решило без нужды не светить. Хотя в пространственном кармане у него лежала заначка аж в 10 тысяч рублей. «Понравился? А я вам говорила». Рабыня с такой благодарностью посмотрела на их компанию, словно они ей кольцо с бриллиантами подарили. «Да, Тевар сейчас вам принесет. Мигом». Для девушки, возможно, это был самый удачный день в ее карьере официантки. И со встретившим их парнем она, скорее всего, делилась чем-то или деньгами, или телом, Не успела их триу дойти до своего фургона, как их пыхтя обогнал сплетник Тевар с бочонком Эля в обнимку. А этот молодой приказчик, он правду насчет Чебара говорил? Ну, то, что неприступный, поинтересовалась Мэй, когда они направились к Ивру. Может и правда, пожал плечами Олег, но завтра его возьмут. Рассказывать Мэй подробности он не стал. Да она и сама не спрашивала, поверила Регенту на слово. Лишь же суть дела знал, поэтому при словах Олега просто улыбнулся. Если бы к Чебару направились сфорцевские полки, то город был бы взят еще вчера, но королевские полки Венора пока такой же высокой мобильностью не отличались. Но в любом случае штурмовать город никто не собирался. Способ быстрого захвата городов был отработан на Верхнем Ранске при подавлении мятежа в Виллской провинции. Чебару была уготована такая же участь. Четыре десятка ниндзя Агрия уже больше трех декад как легализовались внутри городских стен. Так что дальше, как говорится, дело техники. Можно было, конечно, опасаться возможных неприятностей из-за низкой управляемости королевских полков и плохой распорядительности их старых командиров, но там был и шрс со своими гвардейскими офицерами, а в них Олег был уверен. Полковник Ашер, не очень хорошо проявивший себя при командовании бригадой, оказался к месту во главе учебки сержантов. Этот старый и верный служака весьма поднаторел в учебном процессе, так что в скором времени ему предстоит возглавить офицерскую школу. Существующий порядок комплектования армии офицерами за счет найма наследных отпрысков владетелей, весь опыт командования которых складывался только из опыта руководства отцовыми дружинами и последующим армейским бытом, Олег давно перестал устраивать, поэтому решение создать в окрестностях Пскова офицерскую школу было им уже принято. Только пока он его отложил до окончания начатой им войны. Придется королевским полкам еще несколько лет обходиться теми кадрами, которые имеются. «А ты заметил, Лек, что про южные и северные корпуса еще даже и слухов нет? А ведь они вошли в Тарг одновременно с центральным корпусом», — обратил внимание Олега Лис. «Заметил. А ты чего-то другого от Венорских полков ожидал?» Мало того, что еле тащится, так еще и не смогли организовать скрытность маневра. В этот момент, когда тракт перегнулся через холм, показались стены Ивра. «Толпа перед воротами какая-то», — прокомментировала увиденная Мэй. «Не пускают, что ли?» «Ерунда», — Олег подбросил в воздухе пятилигровую золотую монету и кинул ее лейтенанту. Лис, договорись с таможней».